Глава восьмая. Руби. Пока Эмбер читала эссе для поступления в Оксфорд, я обводила золотой ручкой в календаре ее фиолетовое имя. От этого задания «Дать Эмбер прочитать мое эссе» выглядело намного официальнее и торжественнее. Мой страстный интерес к политике, начиная с основ философии и заканчивая экономическими аспектами на практике, «Делает для меня философию, политику и экономику идеальным направлением обучения. Оно объединяет в себе все области, которыми я интересуюсь, и я была бы рада возможности погрузиться в изучение важнейших тем современного общества настолько глубоко, насколько мне может позволить только Оксфорд». Вслух прочитала сестра, лежа на спине, и замерла на мгновение. Зажав карандаш во рту, она перевернулась на живот, чтобы лучше меня видеть. Я затаила дыхание. Эмбер принялась скалиться. Я подняла с пола босоножку на танкетке и запустила в нее. «Ну давай же, Эмбер, читай!» — шепнула я. Стукнуло уже два часа ночи, и мы обе давно должны были спать. Но я до последнего шлифовала эссе, а поскольку сестра все равно не спит по ночам и часто до самого утра занимается блогом, я без зазрения совести пробралась к ней в комнату и попросила прочитать свою работу. «Слишком многословно», — тихо и неразборчиво ответила она с карандашом в зубах. «Так и должно быть». «Еще как-то хвастливо. Ты будто выпендриваешься, что так много знаешь и читаешь специальную литературу». «Без этого тоже никак», — я пересела к ней на кровать. Она задумчиво помычала и обвела некоторые фразы на листочке. «Я бы убрала эти места», — сказала она, протянув мне эссе. «Не стоит подлизываться к университету и постоянно упоминать то место, куда ты собралась поступать. Они и так знают, что они Оксфорд. Не обязательно по двадцать раз об этом писать». Моим щекам стало жарко. И правда. Я взяла эссе и положила его вместе с ежедневником на письменный стол. Тебе цены нет, спасибо. Эмбер улыбнулась. Не за что. И я, кстати, точно знаю, чем ты можешь со мной расплатиться. У нас с Эмбер так заведено. Одна помогает другой и придумывает, что та должна сделать для нее в ответ. Своего рода бартер. Постоянный обмен надолжениями. Но если честно, то нам с Эмбер просто нравится помогать друг другу. Выкладывай. Ты могла бы взять меня, например, на одну из твоих вечеринок в Макстон-Холле?» — предложила она нарочито небрежно. Я оцепенела. Эмбер не впервые просит об этом, и каждый раз мне невыносимо больно ее огорчать, потому что это единственное одолжение, которое я никогда не смогу ей оказать. Я никогда не забуду родительское собрание, когда мама с папой пришли в Макстон-Холл, чтобы познакомиться с учителями и другими родителями. Это было ужасно. Не говоря уже о том, что главному зданию несколько сотен лет и его никак нельзя назвать приспособленным для инвалидов. Мама с папой принарядились. Но в тот день я поняла, что шик в семье бел и шик в Макстенхолле — это разные вещи. В то время как другие родители пришли в вечерних платьях и костюмах от бофорта на папе были джинсы и пиджак. Мама надела платье, которое хотя и выглядело красивым, но на нем остались пятна от муки. И заметили мы это только после того, как одна пожилая дама бросила на него брезгливый взгляд и отвернулась, чтобы позлословить об этом со знакомыми. У меня до сих пор разрывается сердце, когда я вспоминаю лицо мамы, преисполненное боли, которую она пыталась скрыть за натянутой улыбкой. Или папино выражение лица, когда он, на инвалидной коляске, в очередной раз упирался в порог двери, и нам с мамой приходилось ему помогать. Оба они делали вид, что их не ранит то, что другие родители морщат носы и отворачиваются от них. Но я все понимала. В тот день я решила, что теперь у меня два мира — семья и Макстон Холл. И что с этого момента я буду их разделять. Мои родители не принадлежат к элите Англии, что не так уж и плохо. Я не хочу, чтобы они снова оказались в неудобном положении. Они и без того много пережили после папиной аварии на лодке и не должны встречаться с тем дерьмом, что происходит в Макстон-Холле. Эмбер это тоже касается. Сестра как светлячок. Ее яркая индивидуальность и открытость всегда привлекают внимание, а в Макстон-Холле может произойти все, что угодно – Я на своем опыте убедилась, на что способны люди, которые считают, что мир принадлежит только им. У меня кровь стынет в жилах от историй, которых я наслушалась за два года в женском туалете. Сэмбер такого не должно произойти. Я желаю сестре только лучшего. А это точно не моя школа и ее обитатели. «Ты же знаешь, мы не можем приводить на вечеринки посторонних людей», — запоздала ответила я. А вот Мэйси на выходных побывала на вечеринке снова в школу, — сухо возразила Эмбер. Она сказала, что тусовка была легендарной. Видимо, у нее получилось обойти охрану. К тому же я тебе уже говорила, что вечеринка провалилась. Эмбер подняла брови. По словам Мэйси, не было никакого провала, наоборот. Я сильно поджала губы и захлопнула ежедневник. «Ну же, Руби!» «Сколько ты еще будешь держать меня в черном теле? Обещаю вести себя хорошо, правда. Я сольюсь с толпой». Ее слова задевали. «Сестра не должна думать, будто я специально не зову ее на вечеринке, чтобы она никого не опозорила». От взгляда полного надежды сжалось сердце. «Мне жаль, но нет», — тихо сказала я. В одну секунду надежда в ее глазах сменилась на злость. «Ты такая противная, честное слово!» «Эмбер, просто признайся, что тебе не хочется звать меня на твои дурацкие вечеринки!» Сукаризной выдала она. Я не могла ничего ответить. Врать не хотелось, а правда сделает ей больно. «Если бы ты знала, что на самом деле творится за кулисами Макстон Холла, то не стала бы упрашивать!» Шепотом сказала я. «Если тебе еще раз что-нибудь понадобится посреди ночи, обращайся к своим тупым школьным друзьям». Прошипела она и, накрывшись головой одеялом, отвернулась к стене. Я пыталась не обращать внимания на пульсирующую боль в груди. Молча взяла со стола ежедневник и заявление, выключила свет и вышла из комнаты. На следующий день я чувствовала себя разбитой, и мне пришлось воспользоваться консилером, чтобы скрыть синяки под глазами. После ссоры с Эмбер я почти всю ночь не могла заснуть. Лин, как всегда, заметила, что со мной что-то не так, но она решила, что это связано с Боффортом и катастрофой на выходных, а я не стала ее переубеждать. После занятий я двинулась прямиком в библиотеку. Мне хотелось использовать те полчаса, что остались до заседания, чтобы вернуть книги и взять те, которых не оказалось в прошлый раз. Библиотека была моим любимым местом в Макстон-Холле. Здесь я проводила больше всего времени. Благодаря сводчатому потолку и открытому пространству она не казалась мрачной. Несмотря на темные деревянные книжные шкафы, она выглядела скорее притягательной. Прямо с порога чувствовалась царящая внутри приветливая и рабочая атмосфера. Не говоря уже об огромном количестве книг, к которым был доступ. В нашей мини-библиотеке в Гормсе не хранилось ни одной книги, которая оказалась бы мне полезна для вступительного эссе. Здесь же я не могла решить, с какой начать. Я целыми днями сидела на своем любимом подоконнике у окна, во-первых, потому что это единственное место во всем Макстон-Холле, где мне комфортно, а во-вторых, старые книги нельзя уносить домой. Иногда, сидя здесь, я мечтала, чтобы в сутках было больше часов или чтобы я могла оставаться до закрытия. Для меня это стало неким предвкушением учебы в Оксфорде. Только там, если верить сайту, Библиотеки оснащены еще лучше и открыты круглосуточно. Разбираться с водной литературой, список которой висел на сайте, было настоящим испытанием. Многие работы были слишком сложными, и приходилось много раз перечитывать один и тот же абзац, чтобы понять его смысл. В то же время это доставляло мне удовольствие, и я взяла за привычку конспектировать каждую книгу на отдельном буклете, дополняя прочитанное своими мыслями и заметками. Мне повезло. Те три книги, которые я хотела прочитать, снова были доступны. Я взяла их и направилась к аудитории. Я пришла раньше времени и теперь могла не спеша написать на доске повестку дня и разобрать все свои записи. Из-за того, что в понедельник мы слишком долго обсуждали вечеринку, сегодня придется наверстать упущенное. Я открыла дверь, прижимая к себе стопку книг. Затем положила их на стол, и прежде чем снять рюкзак, провела рукой по обложке Patterns of Democracy — Аренда Лейбхарта. «У нас с тобой свидание на выходных», — прошептала я. Кто-то усмехнулся. Я повернулась. В этот момент рюкзак соскользнул у меня с руки и упал на пол. Джеймс стоял на другом конце аудитории, прислонившись к подоконнику и скрестив руки на груди. «Как-то это грустно», — сказал он. «Мне потребовалось некоторое время, чтобы собраться». «Что грустно?» — спросила я, поднимая с пола рюкзак и ставя его на стол рядом с книгами. Одна из дырок на дне рюкзака от удара о пол разошлась еще больше, и я про себя выругалась. «Попрошу Эмбер, чтобы она помогла заделать дырки». То, что у тебя в выходные свидание с учебником. Он направился ко мне не спеша. В природе есть сразу несколько куда более приятных занятий. Хочешь, поделюсь идеями? Что ты здесь делаешь?» Спросила я, пропустив мимо ушей его намеки. «Ты разве не слышала, что сказал Лексингтон? Пора стать более ответственным и понять, что у моих поступков есть последствия». Он насмешливо повторил слова ректора. Я расстегнула рюкзак и достала оттуда ежедневник, пенал и папку с материалами оргкомитета. «И ты вдруг решил прислушаться к чужим словам?» Я смотрела в глаза Джеймса и никак не могла прочитать его мысли. «Но ведь у меня нет выбора, не так ли?» Я усмехнулась. «Позавчера ты сделал свой выбор». Он лишь пожал плечами. «Видимо, тренер устроил Джеймсу взбучку, когда увидел на тренировке. Так ему и надо. И вот я здесь». «Ты не рада?» Он наклонился и поднял что-то с пола. Ручку. Должно быть, она выпала из рюкзака. Джеймс протянул ее мне. Этот жест показался довольно дружелюбным. Я поперхнулась, не зная, что сказать. «Наказание продлится всего семестр, Джеймс». Выражение его лица изменилось. Он как будто перестал смотреть сквозь меня, и теперь смотрел прямо в душу. В глазах заиграл огонь, обжигающий изнутри и вызывающий во мне трепет от волнения стало покалывать в животе джеймс резко вернулся на место это не отменяет того факта что я все это искренне ненавижу сердце бешено колотилось, а он в это время скрестив руки сел на стул и стал смотреть в окно не знаю что он имел в виду под этим связано ли это с тем что ему запретили играть в лакросс или что ему приходится проводить время в библиотеке или может он намекал на меня Но я переживу. Слишком много поставлено на кон, чтобы позволить избалованному богатому мальчику все испортить. Нам обоим нужно просто смириться с обстоятельствами, и чем раньше мы это сделаем, тем легче сможем пережить это время. Не говоря больше ни слова, я повернулась к белой доске и записала повестку дня. Мне не давало покоя чувство любопытства, смотрит ли Джеймс сейчас на меня но гордость не позволяла обернуться. К счастью, дверь в аудиторию открылась. «Прошу прощения, наш домашний принтер заглючил, и мне пришлось задержаться, чтобы распечатать эссе, то теперь оно у меня и...» Лина оборвала фразу, увидев Джеймса. «Приветик», — сказал он. «Интересно, он со всеми так здоровается? И преподавателям в Оксфорде тоже скажут «приветик», когда его пригласят на собеседование? «А этот что здесь делает?» — спросила Лин, продолжая смотреть на Джеймса. — Отбывает наказание, — честно ответила я. Джеймс промолчал. Затем нагнулся, открыл сумку, достал оттуда записную книжку и положил перед собой на стол. Она была в черном кожаном переплете, стесненной витиеватой буквой «Б» — логотип компании «Боффорд». Определенно очень дорогая штука. Мы раз были в одном из их магазинов, когда подбирали папе новый костюм. Это случилось несколько лет назад, когда ему из-за аварии приходилось часто появляться в суде. До сих пор помню тот четырехзначный ценник, увидев которой мы, пробыв в магазине две минуты, начали незаметное отступление. Рядом покашляла Лин. застигнутая врасплох, я быстро отвела взгляд от Джеймса и разозлилась, что покраснела уже в который раз за сегодня. К счастью, Лин достаточно тактично, чтобы никак это не прокомментировать. «Вот». Она протянула файлик с листами. Мое эссе. Я достала свое из папки и протянула ей. А вот моё Но его еще нужно доработать. Мое тоже, призналась Лин. Поэтому давай поторопимся. До да завтра успеешь посмотреть? Конечно. Можем обсудить их после математики, там у нас есть свободный час. Я тут же достала золотую ручку и записала в ежедневнике. Прочитать и отредактировать эссе Лин. «Я польщена, что мое имя написано особенной ручкой», — сказала Лин и улыбнулась. Улыбнувшись ей в ответ, я продолжила писать план на доске, пока подтягивалась остальная часть нашей команды. Все сдержанно смотрели со стороны на Джеймса. Все, кроме Камиллы, которая чмокнула его в обе щеки. Когда ребята собрались, мы начали обсуждение. «Самый важный пункт на сегодня — второе мероприятие этого года». Лицо Лин просияло хлоуин киран издал тихое и зловещее угу и все засмеялись бал маскарад в том году очень хорошо прошел продолжила лин и открыла на ноутбуке слайд шоу с прошлогоднего вечера она развернула экран и специально подняла его повыше чтобы все могли увидеть фотографии а нельзя просто сделать то же самое предложила Камилла. я к тому что если всем так понравилось это сэкономило бы кучу времени и сил И речи быть не может. Лин удивленно посмотрела на нее, на что Камила лишь пожала плечами. Я в это время переместилась к чистой части доски и написала заголовок «Хэллоуин». И еще обвела его в овал. «Сегодня мы должны выбрать стиль вечеринки», — объявила Лин. «Проведем мозговой штурм?» Ненадолго воцарилась тишина. «Я знаю только, чего я точно не хочу», — начала Джесселин. «Выкладывай, так мы хотя бы обозначим границы», — сказала я и жестом велела ей продолжать. «Не хочу ничего оранжевого. Черно-оранжевые декорации выглядят по-детски. Это не для Макстон Холла». Я кивнула и записала в правом верхнем углу доски. «Стильные декорации». «А как насчет черно-белого?» — предложил Дуглас. «Самый молчаливый член команды, поэтому его предложение меня приятно удивило». Я улыбнулась. «Черно-белый?» Это слишком избито. В аудитории воцарилась мертвая тишина. Я медленно повернулась. Джеймс сидел, откинувшись на спинку стула. Его расслабленная поза сильно контрастировала с напряжением, быстро заполнившим пространство. Что-что? Лин как с языка у меня сняла. Черно-белый? Это слишком избито, повторил Джеймс так же сухо, как и в первый раз. «Да это я и с первого раза услышала», — сквозь зубы процедила Лин. Он удивленно посмотрел на нее. «Тогда я не понимаю вопроса». «У нас мозговой штурм, Боффорд. Мы предлагаем идеи и записываем все, не комментируя, чтобы таким образом прийти к общему решению», — объяснила я как можно спокойнее. «Я в курсе, что такое мозговой штурм, Белл», — заявил он и кивнул в сторону доски. «И скажу тебе, это делается не так». — И это говорит человек, которому для хорошего настроения нужны стриптизеры? Я вызвал их только потому, что знал, какой унылой будет ваша вечеринка. Никто ничего не ответил, но я буквально кожей чувствовала напряжение вокруг. Все, кроме Камиллы, уставились на Джеймса. Но его это, казалось, не особо волновало. Он удивленно огляделся. — Да ладно, а вы словно не заметили этого. — Если ты и правда так думаешь, значит, у тебя не все дома. — сказал Киран, и Джессалин кивнула. — Ребята, — вмешалась я и растерянно посмотрела на них обоих, — держите себя в руках. Уголки губ Джеймса задрожали, и я направила на него ручку, будто пистолет. Не надо ухмыляться. Мы почти все каникулы планировали вечеринку, и она не была унылой. Джеймс наклонился вперед и облокотился на стол. — Спорный вопрос. Казалось, у меня на лбу начала пульсировать вена. «Да неужели?» Он кивнул. «И почему же он спорный, позволь узнать?» Спросила Лин. Мне была хорошо знакома эта интонация. Она не предвещала ничего хорошего. Джеймс поднял руку и стал загибать пальцы. Шведский стол выглядел дешево. Музыка — говно. Не было строгого дресс-кода, и настроение появилось слишком поздно. Я прямо-таки почувствовала, как Линн начала трясти. Будь мы одни, я бы свернула Джеймсу шею за его критику. Для организации вечеринки каждый присутствующий в этой аудитории приложил столько усилий, что было просто нечестно вот так вот взять и растоптать их старания. Тем более, что сказанное Джеймсом неправда. Но как руководитель команды я должна адекватно реагировать на происходящее. И мы ведь сами в понедельник на обсуждении признали, что в тот вечер не все прошло гладко. Насчет музыки я с тобой согласна, спокойно сказала я. Она была не идеальна, но народ все равно танцевал, так что полным провалом это не назовешь. Люди будут танцевать на любой вечеринке, но настрой был не тот, каким мог быть при нормальной музыке. Три года назад еще в первой школе я ходила на семинар по урегулированию конфликтных ситуаций. Курс длился пять дней, и там нас учили нескольким приемом. Я уже почти ничего не помню, но одно правило засело у меня в голове. У обеих сторон должно быть чувство, что их услышали. А энергию, возникшую во время спора, нужно направить в правильное русло. Держа в голове это правило, я сделала глубокий вдох и уверенно посмотрела на Джеймса. Я услышала твои замечания и приму их к сведению. Однако это не отменяет того, что мы до сих пор ничего конкретного не решили с Хэллоуином. Предложение Дугласа кажется отличным, я его запишу. Как и запишу все следующие предложения, чтобы в конце мы могли видеть, что подходит. С этими словами я написала на доске «черное и белое». И снова повернулась. «Еще предложение?» «Хорошо, у меня есть идея» сказала Джесселин, и подняла руки, словно у нее было озарение. Классический шик с налетом чего-нибудь зловещего. Лампады, черные цветы — современная версия традиционных вечеринок на Хэллоуин. Я тут же записала эту идею. Это тоже скучно. «Если тебе самому нечего предложить, то лучше заткнись, Боффорд», — зашипела на него Лин. «Вампирская вечеринка в красно-черных цветах», — предложил Киран. «Тоже уныло!» — пробурчал Джеймс. «Я выдержу. Я не воткну ручку ему в глаз». «Уныло прежде всего то, как ты постоянно поливаешь грязью наши идеи!» — возразила Джессалин. «Предложи что-нибудь сам вместо того, чтобы изливать здесь свой негатив!» Джеймс выпрямился и посмотрел в записную книжку, сомневаюсь что там было написано хоть одно слово, касающееся вечеринки на Хэллоуин. «Предлагаю вечеринку в викторианском стиле». Для нее отлично подойдет Вестон Холл. Можно достать оригинальную посуду и приборы того времени, чаши для пунша, кружевные салфетки и тому подобное. Лучше всего черные. Основной свет, как тогда было, свечи. Это добавит таинственности. Конечно, придется следить, чтобы школу не спалили, и в этом нам поможет техника пожарной безопасности. Дресс-код соответствует эпохе. Немного декаданса и благородства. Еще есть множество игр, в которые тогда играли на Хэллоуин. Их можно как-то связать с происходящим. Когда Джеймс закончил, в аудитории воцарилась тишина. — Это и правда крутая идея, — нерешительно сказала я. Он посмотрел на меня, и его глаза сверкнули. — А я думал, мы записываем, не комментируя. Разве нет? Я написала идею на доске. Я как-то читал, что в девятнадцатом веке для таких случаев пикли пирог, в который сначала клали пять разных предметов. Неожиданно вспомнил Киран. Того, кому попадется кусок с такой начинкой, ждет большая удача. Мы могли бы обыграть эту идею и раздавать призы тем, кому достанется счастливый кусок. Тогда надо будет всех предупредить о начинке, чтобы никто не подавился. Добавила Камила и наморщила нос. Какую музыку будем ставить? Спросила Джесселин. «Как насчет замиксованной классической музыки?» «Только не твои странные классические электроник-дап-степ-ремиксы», – простонала Лин. «Но-но! Они крутые, и под них хорошо концентрироваться!» Вся команда посмотрела на меня с недоверием. В поисках поддержки я взглянула на Кирана, который обычно разделяет мой музыкальный вкус. «Ну же, Киран, скажи им!» «Есть крутые ремиксы викторианской музыки, я недавно слышал парочку». Я благодарно улыбнулась и беззвучно показала ему губами «Скинь ссылку». «Короче, я организовал бы оркестр», — сказал Джеймс, «и разучил бы танец для начала вечеринки». По классу пошел шепот одобрения. А мне стало не по себе, я вообще не умею танцевать. «Ну, если я правильно поняла, то с тематикой мы, кажется, определились», — заключила Лин. И в голосе ее слышалось такое же удивление, какое чувствовала и я сама. Она указала на доску. «Тем не менее, я бы все же провела голосование. Кто за черное и белое?» Руку никто не поднял. «Кто за классическую вечеринку?» Снова никто не вызвался. «А как насчет пресловутой вампирской вечеринки?» Ни одна рука не поднялась. «А что вы скажете насчет вечеринки в викторианском стиле?» Спросила я и не успела договорить, как четверо уже подняли руки. Джеймсу, судя по его виду, казалось глупым голосовать за собственное предложение, но потом и он поднял руку. Я не ожидала, что собрание примет такой поворот. Сведя брови, я посмотрела на Лин. «Хочу сказать, что мы только что выбрали тематику для Хэллоуина в Макстон-Холле».